Глава 11. В свои 35 лет Геннадий Петрович Хопер был лысоват, полноват и втайне переживал по этому поводу. Впрочем, солидное положение, приобретенное им в советской иерархии, позволяло гнать от себя переживания подобного рода. Да и женщины, как он однажды догадался, считали такое положение не менее важным для мужчины качеством, чем высокий рост и стать. Даже более, может, важным качеством они это считали. Произнося все это едва ли не вслух, Геннадий Петрович вышел из автомобиля перед особняком и, бросив шоферу «Ожидай, дам знать», поднялся на крыльцо. В зале Ангеловского дома шла та самая гулянка, которую кто-то, может, назвал бы «Непманской» или «Новоришеской», но товарищ хопер любил. и то плохо ли? Зал чистый, просторный, на стенах картины висят, другие всяческие произведения искусства в стеклянных витринках расставлены. А главное, люди собрались солидные, женщины красивые. Умеет Вера Андреевна приятную вечеринку организовать. В этом ей не откажешь. Да и ни в чем ей не откажешь. Женщина на все сто. Чего уж. Хопер. окинул цепким взглядом собравшихся. Знакомых много. А кто и незнакомый, про того все равно понятно, кто он есть такой. Либо человек партийный, начальник среднего или даже более высокого, как и сам хопер Пашиба. Либо техническая интеллигенция, инженер какой-нибудь, то бишь. Либо богема, либо Непман. Типичная картина года 1929. -го. в котором всем им пришлось жить. И жить — грех жаловаться, — неплохо. Когда хопер вошел в зал, гости слушали музыкальный номер, шикарную певицу в золотом платье и в каких-то туфельках, в которых непонятно, как и ходят. Хоперу, во всяком случае, это было непонятно. А вот Верочку певицыными туфельками не напугаешь. Она и сама вон на каких высоченных каблуках. но походка у нее от этого только соблазнительнее выглядит. Вообще, надо сказать, в свои 27 лет хопер недавно как раз ознакомился с личным делом Вера Андреевна Ангелова, русская, беспартийная, из дворян. Выглядит так, что мужчины при одном ее виде слюни пускают. И умеют же эти женщины. Вроде ничего особенного в веренной внешности нету, На хоперов вкус, пожалуй, тонковата она, рисковата, и не блондинка, а шатенка. И глаза хотелось бы не темные и узкие, а голубые и огромные, как озера. А все-таки выглядит так эффектно, что хопер с большим удовольствием за ней приударил бы, если б не боялся нарваться на едкое словцо. Язычок у Веры Андреевны, не дай бог, лучше не связываться даже ему. хоть он и непосредственный ее начальник. «Песня? Романс, что ли?» Хопер в этом не разбирался. закончилась Все зааплодировали. Увидев Хопера, Вера подошла к нему с самой обворожительной улыбкой. «Геннадий Петрович!» – воскликнула она. «Как мы все рады!» При этих словах, да пока Хопер прикладывался к Вериной ручке, Какая-то бледная девица пошла к выходу из зала. Хопер на это внимание не обратил. А вот один из мужчин, наоборот, обратил самое пристальное внимание и двинулся вслед за девицей. Он догнал ее уже за дверями зала и окликнул. «Надежда Андреевна, здравствуйте!» Надя остановилась и вгляделась в его лицо. Некрасивая, но не отталкивающая. Наоборот, чем-то привлекательным. Человечным выражением, видимо. Впрочем, все равно. — Здравствуйте. Разве мы знакомы? — спросила она. — Вера Андреевна говорила, что у нее есть сестра, — ответил он. — Я догадался, что это вы. — Как вы могли догадаться? — пожала плечами Надя. — Мы с Верой совсем не похожи. — Ошибаетесь, — он покачал головой. «Внешне, да, не похоже, но, по сути, очень». «Вы ясновидящие?» — усмехнулась Надя. «Я врач. Неплохой диагност», — объяснил он и представился. семён Борисович Фомицкий. «Надя, Ангелова, извините, я должна идти». «Почему? Смотрите, как весело». С этими словами он неожиданно открыл обе створки дверей, ведущих в зал. Скорее всего, сделал это не без умысла, чтобы Надя не смогла отвертеться, представ в широко распахнутых дверях перед всеми гостями. Все в самом деле обернулись к ней, кроме, может быть, Хапера. Он в этот момент как раз намеревался выпить на брудершафт с Верой. Их руки были переплетены. Надежда Андреевна, — раздались многочисленные голоса, — что это вы нас покидаете? Однако Надя, несмотря на юный свой возраст, была не из тех, кого можно заставить делать то, что сама она делать не хочет. «Извините, я должна идти», — сказала она и закрыла двери зала. На этот раз Фомицкий догнал ее у лестницы, ведущей на второй этаж. — Надя, почему вы уходите? — спросил он. «Не выношу, когда мне что бы то ни было навязывают», — сердито ответила она. «Странно», — пожал плечами он. Надя не поняла, что означают его слова, и любопытство заставило ее приостановиться. «Что вам странно?» — спросила она. «Что у вас сильный характер. Судя по внешности, он должен быть другим». Резко повернувшись, Надя ушла. не обращая больше внимания на внимательно смотрящего ей след Семёна Фомицкого. Он вернулся в зал как раз в тот момент, когда корпулентный мужчина в кителе выговаривал Вере. «Однако некрасиво так-то! Брезгует нами ваша сестрица, что ли?» «Что вы, товарищ Самохвалов!» улыбаясь самым очаровательным образом, возразила Вера. «Она нездорова просто!» — Ну так и лежала бы в кровати, раз нездорова, — недовольно заметил тот. — А то, понимаешь, выказывает пренебрежение. — В самом деле, — кивнула Вера, — сейчас скажу ей, чтобы легла. — Пейте шампанское, товарищи, — напомнила она, идя к двери. — Вера Андреевна, а, бродершафт, — напомнил хопер, — давайте, давайте, пора на «ты» переходить. «Конечно, Геннадий Петрович!» — улыбнулась Вера. Она и хопер снова взяли наполненные бокалы. Когда, допив шампанское до дна, хопер страстно поцеловал Веру в губы, все встретили это аплодисментами. «Вот теперь на ты! А, Верочка-красавица!» — подмигнул хопер. «Да!» — Вере лицо сияло так, что самый подозрительный тип не усомнился бы в том, что она абсолютно счастлива. Под всеобщий радостный вопль хопер поцеловал ее снова. «Вот это я понимаю!» — одобрительно заметил товарищ Самохвалов. «Что понимаешь, а?» Незаметно подошедшая сухопара супруга ткнула его пальцем под ребро и зловеще напомнила. «Смотри у меня!» Пока Самохваловы выясняли отношения, а гости выпивали, Вера снова направилась к двери. «Куда ж ты, красота моя?» – завопил хопер. «У меня для тебя сюрприз». «Буквально на пять минут, Геннадий Петрович». Вера приветливо помахала ему. Блеснула на ее среднем пальце кольцо с изумрудом. «Гена! Для тебя теперь Гена!» – напомнил хопер. Она потрепала его по щеке и пообещала. «Сейчас вернусь, Геночка». Выйдя из зала, Вера вынула из сумочки белый платочек и брезгливо вытерла губы, не обращая внимания на то, что и яркая помада при этом стерлась тоже, вместе с обворожительной улыбкой. В комнату к сестре она вошла без стока. «Что это такое?» — резко спросила Вера. «О чем ты?» — не вставая с кровати, на которой лежала одетая, и даже не оборачиваясь, проговорила Надя. «Не притворяйся!» Ты все прекрасно понимаешь. Ты тоже. Ты повела себя вызывающе, — сердито заметила Вера. И поставила меня в идиотское положение. Ты сама себя в него поставила. Надя села на кровати. Да, Вера, да. Я молчу, молчу. Но ведь это невыносимо. Эти вечеринки. Прямо в музейном зале. А где, по-твоему, я должна их устраивать? пожала плечами Вера. «В складском флигеле? А зачем их вообще устраивать? Вон оно что!» протянула Вера. «Осуждаем?» «Не осуждаем, а... Это предательство, Вера! Неужели ты не понимаешь?» «И что же я предала, по-твоему?» холодно поинтересовалась Вера. «Все! Все, что было нам дорого! Всю нашу память!» Во взгляде которым Вера кинула сестру, сквозило искреннее недоумение. «Не пойму, ты блаженная или просто дура?» – произнесла она. «Чтобы дура, вроде нет. Экскурсии водишь, вполне в уме. А ты понимаешь, что если я всех этих хоперов здесь развлекать не буду, у нас эту память в любой момент изымут? Наденька, ты что, до сих пор считаешь, что это все наше?» я не начала была надя ангелова уже десять лет как национализирована забыла оборвала ее вера и мы здесь никто призраки фу и нет у нас она подула на ладонь или вообще раздавят как ты что думаешь мы благоволением божьим существуем чистоплюйка жестко бросила она такие как ты и позволили все уничтожить «А я не позволю себя на улицу вышвырнуть!» Надя вскочила с кровати и выбежала из комнаты. Вера подошла к зеркалу и, вглядываясь в свое лицо, в его резкие и холодные черты, повторила. «Не позволю!» Она достала из сумочки алую помаду, снова накрасила губы и, полюбовавшись результатом, решительным шагом вышла из комнаты на боевой пост. Как только Вера вошла в зал, хопер двинулся ей навстречу. За ним следовал высокий представительный мужчина. Костюм на этом товарище явно заслуживал внимания, так как пошит был отнюдь не в Москва-Швея. Это Вера сразу поняла. — Верунчик, а вот и сюрприз! — воскликнул хопер. — Я же обещал! Подойдя к Вере быстрее своего спутника, он тихо проговорил. из Наркомата иностранных дел. Очень влиятельный товарищ. И громко произнес. — Позволь тебе представить товарища Смирнова Сергея Петровича. Вера, наконец, перевела взгляд с пиджака товарища Смирнова на его лицо и едва удержала вскрик. Товарищ Смирнов усмехнулся. Он-то знал, кого увидит. — А мы уже знакомы. Правда, Вера Андреевна? сказал Смирнов. Он взял ее под руку и, отводя в тот угол зала, где висели на стене иконы из ангеловской церкви, заметил. — А вы оборотистая дама. — Почему вы решили? — поинтересовалась Вера. — Она не стала бы тем, кем стала, если бы не научилась управлять собою. Смирнов кимнул на стену с иконами, обвел взглядом зал и пояснил. сохранили такие свою коллекцию. Она не моя, это народное достояние. Экскурсантом рассказывайте, усмехнулся Смирнов. А я еще десять лет назад конфисковал бы все эти ризы и прочие штучки, если бы вы вовремя не подсуетились и не оформили документы на музей. Он оглядел Веру с нескрываемым интересом. Как вам это удалось, между прочим? Свет не без добрых людей. Усмехнулась она в ответ. Вот только добрые люди не каждому встречаются. Я и говорю, оборотистая дама. Взгляд его сделался настолько откровенным, что Вера похолодела. «Очень вы с тех пор переменились», с ухмылкой заявил он. «Тогда уж извините, не на что было посмотреть. Ни рожи, ни кожи. То ли дело теперь?» «Это комплимент?» «Или оскорбление? А стакан наполовину пуст или наполовину полон?» «Значит, комплимент», — заключила Вера. Смирнов расхохотался. «Ума палата!» — и небрежным тоном спросил. «А где, между прочим, этот ваш здешний ангел-хранитель?» «Откуда вы про него знаете?» — насторожилась Вера. «Икона известная, в научных статьях описана». «Вы научные статьи читаете? Зачем?» «Для общего развития», — сухо ответил он. «Икона ангела-хранителя пропала во время гражданской войны», — также сухо отчиталась Вера. «Вот прямо сама взяла и пропала?» — Смирнов сверлил ее взглядом. «А может, кто-нибудь помог?» «Ладно, Вера Андреевна, это мы успеем с вами обсудить», — заключил он. — Время у нас будет. — Ну, пойдемте веселиться? — Веселиться? Обхохочешься? Идя вслед за Смирновым, пробормотала себе под нос Вера. Но возмущаться вслух она позволить себе не могла.